Бонусная глава. Тина. Пустота. Она окружала со всех сторон, давила навеки, гудела в ушах и сжимала череп словно железные тиски. И не было ни света в конце туннеля, ни вечно зеленых садов, ни парома, что должен был перевести по реке жизни и смерти на другую сторону к последнему пристанищу мертвых. Не было ничего. О чём гласили древние легенды севера? Тина не знала, сколько времени провела в пустоте, пока не появилось нечто чуждое. Легкий, приятный запах осеннего дождя и спелого крыжовника. Запах, который она чувствовала в последние секунды своей жизни, такой же бессмысленный и никчемный, как эта гнетущая пустота. Следом За обонянием вернулись другие ощущения: тошнота и ломящая боль во всем теле. Ресницы затрепетали, она открыла глаза. Вокруг царил приятный полумрак. Неужели так и выглядит жизнь после смерти? Ты очнулась. Низкий скрипучий голос разрезал пустоту на части, и воспоминания обрушились на нее с устрашающей силой. Тина громко вскликнула: Она попыталась встать, но тело не слушалось ее. Где я? прохрипела она, с трудом разлепив пересохшие губы. Тихо, тихо. Ты еще слишком слаба. Раздалось движение, и в следующий миг ее губ коснулось что-то твердое и прохладное. «Выпей. Это поможет тебе восстановиться. Тина послушно сделала несколько глотков холодной жидкости имеющий кислый привкус. Она несколько раз моргнула, и расплывчатый силуэт перед ней начал принимать четкие контуры. Это был Закария, угрюмый молчаливый, всегда сосредоточенный адепт теней, на чьем лице она ни разу не видела улыбки. "Где я?" повторила она свой вопрос и снова попыталась подняться. "Мы еще в замке, но у нас мало времени." Мы должны покинуть его до наступления темноты. Он помог ей сесть, прислонив спиной к стене, а сам подошел к окну и отодвинул штору, впуская в комнату солнечный свет. Тина прищурилась от неприятной рези в глазах. Они находились в какой-то крохотной коморке, где на голом каменном полу лежал лишь небольшой матрас. Почему я не умерла? Закария подошел к ней. И накинул на плечи черный дорожный плащ с большим капюшоном. Я отвечу на все твои вопросы, когда мы доберемся до леса. До леса? Но что мы там будем делать? Спасать твою задницу. Уголок его рта скривился в подобии ухмылки. А сейчас я должен снова тебя усыпить. Тина не успела ничего возразить, как ощутила прикосновение пальцев к позвонкам, а следом резкую колющую боль. Что это было? Слабость навалилась на нее мгновенно. Скоро ты будешь в безопасности, Тина Эйнар. Резкие черты красивого лица начали расплываться, и все вокруг погрузилось в безмолвный мрак. Когда Тина снова пришла в себя, первое, что она почувствовала, твердую мужскую грудь, которая прижималась головой. Испуганно открыв глаза, она увидела перед собой буйно растущую зелень. Они ехали по лесному тракту верхом. Одна мужская рука придерживала поводья, а вторая, покрытая до локтя сетью черных татуировок в виде незнакомых рун, обнимала ее за талию. Куда мы едем? Тина непоёрзала и чуть не выпала из седла, но Закария крепче охватил ее и прижал к себе. Во-первых, не кричи. Своими воплями ты напугаешь коня. Да и я не глухой, а во-вторых, не дергайся, если не хочешь упасть лицом в грязь. Куда мы едем? устало повторила она. Ей было не по себе от близости с ним. Но головокружение и слабость в теле были сильнее, чем это чувство неловкости. и Она откинулась головой на его плечо. От него приятно пахло кожаными доспехами, дождем из крыжовником, и этот запах подействовал на нее как успокоительное снадобье Мы едем в деревню предков там тебя никто не найдет. Поживешь пару месяцев пока все не уляжется Его голос смягчился в нем больше не слышалось раздражения Почему я не умерла Потому что тебя никто не собирался убивать Принц Рэндел инсценировал твою смерть чтобы тот Как болван убрался во свояси. Тина внутри сжалась от воспоминаний о тех мгновениях, когда она думала, что ее жизнь подошла к концу. Казалось, весь мир в нетерпении ожидал ее смерти, стыдливо потупив взор от осознания вопиющей несправедливости. Но никто не торопился прервать тот фарс, никто не хотел разделить с ней хотя бы талику ее боли и страха. Никто, кроме одного человека, почему ты это сделал, спросила она, обернувшись к Закаре. «Сделал что?" вопросом на вопрос ответил он, упрямо глядя перед собой. "Во время казни ты подошел ко мне и был рядом. Почему?" "А тебе есть до этого дело?" От его голоса вновь повело холодом. "Есть", упрямо ответила она. "Твои проблемы". Надо было погрузить тебя в более глубокий сон, чтобы не доставала расспросами. Тина от возмущения даже забыла про события утра. Теперь она понимала, почему этот Закария был таким нелюдимым и ни с кем не общался в замке. С таким скверным характером не мудрено, что у него не было друзей. Но сдаваться так просто она не собиралась. Ты усыпил меня иглой? Так слухи о способностях теневых воинов правда? спросила Тина, вспомнив острую боль от укола в области шеи. Закария шумно втянул воздух. Не успела она шелохнуться, как снова почувствовала прикосновение мозолистых пальцев к шее и знакомое покалывание. Перед глазами все почернело. Когда она снова пришла в себя, на Арден опустились густые сумерки. Она лежала на берегу озера в спальном мешке, укрытая шерстяным одеялом. Прохладный ветерок касался ее волос и лица, напоминая о недавно прошедшем дожде. Тина поежилась, даже под толстым слоем одеяла ей было холодно. Поплотнее закутавшись, она села на спальном мешке и осмотрелась по сторонам. Закаря сидел к ней спиной и возился в костра. Аппетитный запах жареной рыбы коснулся ее ноздрей, и живот тут же отозвался жалобным урчанием. Она ведь ничего не ела с самого утра. Будто услышав мольбы ее желудка, Закарий обернулся. «Коснулась!» — сухо констатировал он. "Садись ближе к костру и ешь, пока рыба горячая". Тина все еще злилась на него за недавний поступок, но голод был куда сильнее. Она подошла к костру, с одеялом накинутым на плечи, и заняла место рядом с ним. Закария протянул ей самодельный вертел на который был нанизан крупный окунь с поджаристым толстым брюшком. Ее рот наполнился слюной. У тебя есть нож? Я поделю пополам. Тина была так голодна, что управилась бы с рыбой и в одиночку, но ее совесть не позволяла оставить его голодным. Эш, я не люблю рыбу, ответил Закария и достал из сумки кусок вяленого мяса, завернутый в тонкую пшеничную лепешку. Зачем тогда поймал и приготовил ее?» Выражение его лица было непроницаемым. Он упрямо смотрел на тихо потрескивающее пламя костра и тщательно пережевывал мясо. Так и будешь молчать? спросила Тина, отщипывая кусок от горячей сочной рыбы. Я заметил, что между мясом и рыбой ты всегда выбирала второе. Ешь молча, пока не остыла». Услышав его ответ, Тина чуть не подавилась. Закария подал ей кружку с элем, и она, благодарно кивнув, сделала несколько глотков. Ей была чужда такая забота и чуткость. Никто и никогда не интересовался, что она любит или желает. Даже родители всегда пренебрегали ею, когда она еще была их дочерью. У горла подкатил горький ком. "Почему ты это делаешь?" шепотом спросила она. Тина не могла понять, почему человек, которого она совершенно не знала, с которым ни разу не разговаривала, и лишь изредка сталкивалась в коридорах и на кухне, проявлял такую заботу. Если он делал все это из жалости, то она готова была швырнуть ему жалкую рыбёшку в лицо. Закари напряг челюсть и посмотрел наконец на Тину. Пламя озаряло его лицо и отражалось в зеленых глазах. Но мне не похоже на те что своей холодной зеленью вытравили из ее сердца всю радость и надежду его глаза были теплого оттенка с карими вкраплениями они пристально смотрели на нее, изучая а почему ты согласилась принести себя в жертву ты могла выложить и разу всю правду о настоящей убийца героиный и поверь мне принц Рендол нашел бы способ спасти любимую жену Но ты так легко согласилась оборвать свою жизнь. Что это за нездоровое стремление выслужиться перед семьей, которая принесла тебе столько боли? Тина выпрямилась. Холод все еще пронизывал ее, и даже горячая еда не помогала согреться. Но несмотря на это, она скинула с себя одеяло и полоснула его гневным взглядом. Я верна не её ранам. О княжне Авроре, как когда-то была верна ее матери, которая обучила меня многим секретам целительства. Княжна Аврора мне как младшая сестра, и я обещала её матери позаботиться о ней. Тебе ли не знать, как важны клятвы, что даны на смертном одре. Я слышала от других служанок, что ты поклялся отомстить за свою семью, а потому хочешь стать масценом теней отдать лучшие годы своей жизни и службе ордену, цели и мотивы которого тебе даже неведомы. Закарий дернул головой, и на короткий миг черты его лица смягчились. Вечно поджатые губы, в которых поблескивало стальное колечко, дрогнули, а в глазах отразилась боль. Но он быстро справился с мимолетной слабостью и отрешенным голосом сказал: Я принёс клятву лишь себе самому. Поэтому не сравнивай наши ситуации, Тина хмыкнула. Я поступила так, потому что хотелось защитить единственного близкого мне человека. Ты же просто хочешь отомстить, но местью не вернуть своих родных. Не успела она договорить, как Закария встал со своего места и направился к ней. Она подобрала ноги, согнув их в коленях, и машинально вжала голову в плечи. Он был опасен, очень опасен. Каждое его движение плавное, быстрое, необратимое говорило о том, что его нельзя дразнить. Он присел на корточки напротив нее и слегка склонил голову набок. Кольца в его брови и губе блеснули, словив на себе блики пламени костра. Закария провел языком по губе задержавшись на кольце медленно прокручивая его Тина завороженно наблюдала за этим движением не понимала отталкивает ее это или напротив привлекает твоя госпожа отомстила за вас обеих неужели ты хочешь сказать что тебя это не радует неужели не испытываешь мрачного удовлетворения от того что твой насильник и мучитель умер в страшных муках. Скажи, Тин Айнар. Он растянул ее имя на манер восточного наречия. Что ты чувствуешь? Она склонила голову, копируя его жесты, и таким же вкрадчивым шепотом ответила: Ничего не чувствую. Ни радости, ни печали, ни облегчения. Его смерть не забрала моей боли, не забрала тех бесконечно длинных ночей, когда я молилась, чтобы все закончилось быстро и хотя бы без побоев. Это навсегда останется при мне. Я могла бы убить его сама, зная, что скоро покину север, но мне не хватило бы духу посягнуть на волю единого. Да и не вернуло бы того, что у меня отняли и тебе не вернет». Тина думала, что ее слова разозлят его, но по лицу Закария снова скользнула тень грусти. Ты похожа на моего брата, Тина Эinar. Закария покачал головой. Он был таким же мягким, и верил, что на зло нужно отвечать добром. Он погиб, защищая меня. Спрятал меня в убежище под полом, а сам не успел, потому что я подвернул ногу. Пока он дотащил меня до укрытия, ассинны из вражеского клана подобрались слишком близко. Через щель в половицах я видел, как его убивали. Он был там один, а я побоялся выйти и разделить смерть вместе с ним. Вот почему я не позволил тебе стоять в одиночестве, хоть и знал, что ты не умрешь. Тина сжала руками края одеяла, что лежала возле. Я сочувствую я Закаре, когда она произнесла его имя, впервые за время их знакомства он вздрогнул и сглотнул. Но думаю, твой брат бы не хотел, чтобы ты свою жизнь потратил на месть. А что насчет тебя, Тина Эйнар, спросил он, снова надевая на лицо непроницаемую маску. О чем ты? Закария протянул руку, отчего она сразу напряглась, и убрал с плеча ее волосы, скрывавшие шрам. Почему ты прячешь шрам? Она отстранилась от покрытой татуировками руки и нахмурилась. Ей хотелось скрыть след ожога волосами, но Закария перехватил ее запястье. Он отвратителен. Из-за него я стала уродиной, тихо отозвалась Тина, пряча взгляд и пытаясь высвободить руку. «Вздор!» Закария медленно провел пальцами свободной руки по шраму, очерчивая каждый бугорок. От его прикосновений Тину прошиб холодный пот. Никто не трогал ее там. А Герольд, в моменты их уединения всегда заставлял ее прикрывать это уродство. Никто не трогал ее так нежно. Она пыталась совладать с собой, справиться с участившимся сердцебиением, но не могла. Закария пронизывала ее задумчивым взглядом, изучая лицо, словно она была диковиным созданием, которое он видел впервые. Все мы имеем шрамы, И на теле, и на сердце. Ты не должна стыдиться. Почему ты так говоришь? Я девушка, а девушку шрамы не красят, особенно те, что на лице. Этот шрам свидетельство твоей победы. Заметив недоумение на ее лице, он продолжил. Ты перенесла то, что не каждый мужчина смог бы. Но ты не сломалась сохранила в себе умение любить и сострадать а тот кто оставил этот шрам, кормит червей если ты продолжишь прятаться он выиграет не дай ему победить тина эйнар он в последний раз провел ладонью по ее щеке слегка касаясь губ и отстранился И только когда он отошел на достаточное расстояние, с которого больше не чувствовался запах дождя и крыжовника, она словно вышла из оцепенения. Остаток вечера они провели в молчании. Тина доела рыбу и выпила кружку горячего травяного чая, который приготовил Закаре, но по-прежнему не могла отогреться. Она устроилась на своем спальном месте и завернулась в одеяло, оставляя лишь небольшое отверстие для носа, но ее тело продолжало трястись как в лихорадке. "Подвинся". Она так стучала зубами и жмурилась изо всех сил, пытаясь уснуть, что даже не заметила, что к ней подошел Закария. "Что?" она с трудом шевелила губами от холода. Он нагнулся и одним быстрым движением стянул с нее одеяло. Тина уже хотела было возмутиться, но в следующее мгновение он сделал то, что повергло ее в шок. Закари лёг рядом и, накрыв их обоих двумя одеялами, обнял ее и крепко прижал к своей груди. Тина в ужасе попыталась отпрянуть, но её тело налилось тяжестью, а из-за ужасного холода конечности не слушались. "Не трогай меня", проблеяла она и уперлась руками в его грудь. Ночь в лесу сейчас холодная из-за дождей, а твоё тело ещё не восстановилось после яда, поэтому не способна вырабатывать тепло. Я лег с тобой, чтобы согреть. Я не стану посягать на твою честь, даже если захочу. Так что успокойся. Тину и его слова не убедили. Хоть она и признавала, что от него исходит тепло, Гревша намного лучше одеял, но такая близость с мужчиной ее пугала. Она с недоумением взглянула на Закарию, а он раздраженно вздохнул. какая ты надоедливая. Клянусь, Если бы с аппленией можно было использовать чаще двух раз в сутки, я бы уже это сделал. Я не стану тебя домогаться. Но если ты настолько разочарована в мужской честностью и не веришь мне на слово, спешу успокоить: я не способен на с женщинами. Признание Закари повергло ее в еще больший шок, чем его недавняя выходка. Она даже перестала дрожать. Ты явнух? ошарашенно спросила она. Он закатил глаза так, что его зрачки на мгновение скрылись под веками. Нет, я не явнух. Но адепты теней пьют особые отвары, которые временно притупляют все мужские потребности, чтобы не отвлекаться во время обучения. Поэтому можешь меня не опасаться. Я выпил отвар сегодня, Ой, он действует длится два дня. зачем ты выпил отвар, если знал, что отправишься в деревню предков и твои тренировки временно приостановятся? Его щеки залил румянец, и это еще больше поразило Тину. Хватит болтать. Или я точно усыплю тебя иглой, злобно проворчал он и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Тина не стала спорить. Она устала. А приятное тепло помогло справиться с дрожью. Она уткнулась лицом в крепкую грудь и прикрыла глаза, постепенно расслабляясь. Я и забыла, каково это, когда о тебе заботятся, подумала она, погружаясь в объятия сна, и даже не заметила, как произнесла это вслух. Закария улегся на спину и ещё крепче прижал к себе худощавое, ослабевшее от яда тело. Тина положила голову ему на грудь и невольно обняла за туловище. Спокойных снов, Тина Эйнар услышала она, прежде чем погрузиться в сладкую дрему. Текст читал Семён Мендельсон.